Краковье в 1946 году, после того, как Хёс дал свидетельские показания на Нюрнбергском процессе, ему сообщили, что он имеет право отказаться от них, может вообще ничего не говорить больше и не писать мемуаров сидя в камере. Но бывший комендант Аушвица, человек педантичный, решил оказать услугу следствию. С точностью машины он выдавал все необходимые данные для расследования. Несколько, не задумываясь о том, что за них ему придётся поплатиться. Он говорил: "Самаго себя я списал с самого начала, о себе я уже не беспокоюсь, со мной покончено. Но моя жена, мои дети". Следователи, охрана, все, кто окружал Хёсса в период судебного разбирательства, все как один отмечали, что этому человеку было чуждо честолюбие. Он никогда не пытался красоваться, как делали многие на скамье подсудимых в Нюрнберге. Рудольф Хёсс, человек упорядоченный, с энтузиазмом взялся за составление записок о своей жизни и работе, где досконально описал все свои обязанности и всё, что происходило вокруг. Однажды два маленьких ребёнка так заигрались, что мать не могла оторвать их от игры. Взяться за этих детей не захотели даже евреи из зондеркоманды. Никогда не забуду умоляющий взгляд матери, которая знала о том, что произойдёт дальше. Уже находившиеся в камере, начали волноваться. Я должен был действовать. Все смотрели на меня. Я сделал знак дежурному унтерфюреру, и он взял упиравшихся детей на руки, затолкал их в камеру вместе с душераздирающе рыдающей матерью. Мне тогда хотелось от жалости провалиться сквозь землю, но я не смел проявлять свои чувства. Я должен был спокойно смотреть на все эти сцены. Днями и ночами я должен был видеть самую суть процесса, наблюдать за сожжением трупов, за вырыванием зубов, за отрезанием волос, бесконечно смотреть на все ужасы. Мне приходилось часами выносить ужасающую, невыносимую вонь при раскапывании массовых могил и сожжении разложившихся трупов. Я должен был наблюдать в глазок газовой камеры за ужасами смерти, потому что на этом настаивали врачи. Мне приходилось всё это делать, потому что на меня все смотрели, потому что я должен был всем показывать, что я не только отдаю приказы и делаю распоряжения, но и готов сам делать всё, к чему принуждаю своих подчинённых. Как-то раз одна женщина приблизилась ко мне во время шествия в камеру и прошептала мне, показывая на четверых детей, которые послушно держали за руки, поддерживая самого маленького, чтобы он не споткнулся на неровной земле. Как же вы сможете убить этих прекрасных милых детей? Неужели у вас нет сердца? Один старик по пути в камеру прошептал мне: "Германия жестоко поплатится за это массовое убийство евреев". При этом его глаза пылали ненавистью. Затем он отважно вошёл в газовую камеру, не обращая внимания на других. Мне вспоминается одна молодая женщина, которая усердно помогала раздеваться маленьким детям и старухам. быстро переходя от одного человека к другому. При сортировке у неё было двое маленьких детей. Она запомнилась мне тогда своей оживлённой вознёй и внешностью. Она совершенно не была похожа на еврейку. Сейчас детей у неё уже не было. Она до конца оставалась среди ещё не раздетыхся женщин с детьми, ласково говорила с ними, успокаивала детей. В камеру она вошла с посредними людьми. В дверях она остановилась и сказала: Я с самого начала знала, что вас венцом нас везут, чтобы задушить газом. Я отошла при сортировке от пригодных к работе и взяла с собой двух детей. Я хотела всё это увидеть и пережить. Надеюсь, это произойдёт быстро. Будьте здоровы. Ещё в Нюрнберге во время главного судебного процесса над нацистскими преступниками, Хёсс вызывал любопытство у многих, начиная с тех, кто находился на скамье подсудимых, до судей. адвокатов и, разумеется, тюремных психологов и психотерапевтов. Всматриваясь в его ничем не примечательное лицо с крупными чертами, неворазительное, не привлекательное, окружающие пытались отметить любую странность, которая позволила бы записать коменданта Аушвица в ненормальные. Никаких видимых проявлений не было. Более того, этот человек казался нормальнее многих других. В 1963 году философ Ханна Ааренд написала книгу, ставшую классикой. Самое поразительное свидетельство Ааренд о суде над Эйхманом то, что он оказался совершенно обычным человеком. Пол дюжина психиатров признали его нормальным. Во всяком случае куда более нормальным, чем был я после того, как с ним побеседовал, воскликнул один из них. Размышления о судебном процессе над Эйхманом привели Арен к её знаменитому выводу. Проблема Сейхмана заключалась именно в том, что таких, как он, было много, и многие не были ни извращенцами, ни садистами, они были и есть ужасно и ужасающе нормальные. Рудольф Хёсс был ужасающе нормальным. В одном лишь источнике я увидела отсылку к тому, что он нормален, но не вполне. Тюремный психолог Густав Гилберт отмечал, что Хёсс был апатичен. что даже перспектива оказаться на виселице, похоже, не слишком его волновала. Общее впечатление об этом человеке таково: он психически вменяем, однако обнаруживает апатию шизоидного типа, бесчувственность и явный недостаток чуткости, почти такой же, какой типичен для больных, страдающих шизофренией. Густав Гильберт очень скрупулёзно записывал реакции скамейки подсудимых. в том числе на то, как они отреагировали на показания коменданта Освенцима. Во время приёма пищи во всех отсеках царила гнетущая тишина. Каждый из обвиняемых сидел в своём углу, вопреки сложившейся традиции не воспользовавшись моим присутствием для начала общей беседы. Вот как, по словам Гилберта, отреагировал на выступление Хёсса в Нюрнберге 15 апреля 1946 года Ганс Франк, генерал-губернатор Польши, отец уже знакомого вам Николаса Франка. Это была нишея точка процесса, слышать, как кто-то хладнокровно заявляет о том, что отправил на тот свет 2,5 миллиона людей. Об этом люди будут говорить и через 1000 лет. Даже герману Герингу, первому нацистскому преступнику на скамье подсудимых, пришлось признать, что происходящее в Освенциме было чудовищным преступлением. Нет, нет, это ничего общего с верностью фюреру, Татьяна Фрейденсон, не имеет. Хёсс вполне мог попроситься на другую должность, или Геринг раздумывал. Разумеется, в этом случае исполнение поручили бы кому-нибудь ещё. Рібентроп Обхватив голову руками, продолжал шёпотом повторять: "41-ом, 41-ом, в 41-ом, 41, 41, Боже мой, неужели Хёс действительно назвал 1941 год о том, когда началось массовое истребление?" Татьяна Фрейдэнсон. А моего отца это всё не пугало. Райнер Хёс выглядел несколько измученным, должно быть, дело в жаре. Да и тема для беседы не из лёгких. Он, беспокоенный, как и другие дети деда, жил во свенцами, видел всё, что там творилось, и всем был доволен. Заключённые прислуживали ему, выполняли любой каприз, разбивали вокруг дома клумбы и сады. Конечно, после войны отцу было трудно смириться с тем, что он больше не сын человека, занимавшего не последнее место в иерархии Третьего Рейха. Значит, получается, после войны нацизм не умер. Был жив в таких людях, как мой отец, Ганс Рудольф Хёсс, ответил Райнер. Он занимался продажами продукции одного крупного концерна, дослужился до начальника отдела. Нужно сказать, что у него на работе тоже была группировка из правых. В неё входили, например, бывшие офицеры Бундсвера, разжалованные из-за ненадлежащего отношения к подчиненным, то бишь солдатам. Помню, там был один пожилой человек, кстати, много зарабатывал. часто рассказывал отцу, как служил в охране в одном из концлагерей. Короче, это была группа с совершенно определёнными взглядами. Причём стоит заметить, что была шведская фирма. В Швеции, в общем, всегда подходили весьма либерально к таким вопросам. Часто они организовывали встречи в Штутгарте, там присутствовала и вся атрибутика: свастики и тому подобное. Для него было очень важно, что окружающие подумают о нём. Что подумают о нас, на это ему было наплевать. А для него символами успеха были белая рубашка, накрахмаленный воротничок и не дай бог кто посмеет прикоснуться к нему. Отец всегда считал себя лучше других. Физический труд был не для него. Любопытно, а как он относился к церкви? Всё-таки его предки, даже Рудольф Хёсс в детстве были ревностными католиками. Да и тебя отец сдал в интернат при церкви, Это что-то значит? Райнер развеселился. Впрочем, было видно, что это нервное проявление. Думая, что мой отец днями и ночами пропадал в церкви, наоборот. Он ненавидел церковь. Для него церковь, папы, как он говорил, были главным виновником того, что его отца повесили. Они предали забвению моего отца, так он жаловался. С чего вдруг? Почему? Я никогда не понимал, но ответ на твой вопрос о том, был ли мой отец религиозен, лежит на поверхности. Ладно. А теперь можешь сказать мне, в чём дело? Чего ты боишься? Любопытство моё меня победило. Я бы даже сказала, раздавило меня с хрустом, как какого-нибудь жука. Пёс взглянул на меня как взрослый на ребёнка и тяжело вздохнул. Да я же не за себя боюсь. Как эта история связана с мемориалом Ядвошем? Ну что, на тебя массаж что ли охотится? Кому ты нужен? Есть кое-кто, кому я неожиданно стал очень нужен. Райнер щёлкнул зажигалкой, чем снова тихо сводил меня с ума. Не возражаешь, если я расскажу тебе без камеры? Только сейчас заварю снова всем кофе. Я могу рассказать это и на камеру, точнее, обязательно это сделаю, просто ты послушай сейчас и подкорректируешь меня. Это началось 5-7 лет назад. Я ездил по делам в Швейцарию и познакомился там с очень богатым человеком. Это был швейцарский банкир С. Райнер произнёс фамилию, которую я не говорил, мне ничего овным счётом, но он резко развернулся ко мне. Ты же не скажешь никому? Он известный человек. Нет, искренне ответил я. В общем, этот человек банкир. Я и сам тогда не понял, что он так ко мне прикипел. Я же птица, не его полёты, ясное дело. Но мы как-то разговорились, понравились друг другу, и он спросил: "Ты же остаёшься в Швейцарии ещё на день?" "Я оставался". У меня была зарезервирована гостиница, и он сказал: "У меня свой особняк, и мне будет приятно, если ты приедешь на ужин. С твоего позволения, я приглашу кое-кого из своих друзей. Им будет приятно познакомиться с таким классным парнем, как ты". Ну я сказал: "Мол, приеду, конечно". Он сказал, что пришлёт за мной машину с водителем к 8 часам. И в 8 у гостиницы меня правда ждала машина. У вас тут всё в порядке? нежно защебетала Анна Мария, возникшая вдруг на балконе и недовольно морщившаяся от сигаретного дыма. Агент, о существовании которого я к её чести успела подзабыть. Да, в один голос сказали мы, чем вдруг насторожили пожилую фrau необычайно. Райнер, сказала она, ты поосторожнее. Конечно. Он отодвинул от себя пепельницу, видно, уже просто не мог курить. Ты же видишь, что камера сейчас не работает. И что дальше? спросила я, как только насторожённая Анна Мария исчезла в проёме балкона. Райнер нервно засмеялся. Вот, представь, такая картина: стою я у двери красивого особняка, всё будто нажал невидимую кнопку звонка и думаю, что человек этот действительно очень богат. Мне открывают дверь, Причём открывает её сам хозяин дома, высовывает голову и говорит: "У меня для тебя сюрприз, проходи". Я больше ничего не помню, кроме того, что рядом с ним стояли ещё несколько человек, лиц которых я сейчас не помню, но думаю, они тоже были не простыми. Хуже всего, что они вскинули руки в нацистском приветствии и были в СС-совской форме. И этот банкир тоже. Какой-то нелепый маскарад, издевательство, прикол, подумал я сначала. Потом я подумал, помню, стоп. Я не говорил этому человеку, кто я такой, кто мой дед. Выходит, он знал это. Тёс резким кивком головы дал мне понять, что я права. Не исключаю, что и наша бизнес-встреча была запланирована лишь потому, что он знал, кто я такой. Что было дальше? Не мог же я набить всем лицо, заметил Райнер, мило улыбаясь. Их было много. И я спросил их, зачем всё это, потому что в такое, сама понимаешь, сразу вот так вот поверить трудно. Они хотели, чтобы я побыл с ними, чтобы я стал возглавил одно нацистское движение, мощнейшее, имеющее сильное влияние на юге Германии, но оно финансируется ими из Швейцарии. Эти люди в форме СС. сказали, что они почтут за честь отожинать вместе со мной, что у них множество ко мне деловых предложений, что я должен остаться и что всё очень-очень серьёзно, и что им нужен я, потому что только человек с таким именем, истинный потомок своего деда, только такой человек может повести толпу за собой. Проще говоря, они тебе сказали: будь нашим фюрером. Фак. Я думала, что так не бывает. произнесла я вслух. "Фак", повторил Фёс. "Я тоже так думал". "Но это же как в кино. Это жизнь", заметил Райнер невесело. "Моя жизнь. Вообще, как ты описываешь этих товарищей? Я бы сказала, что это кучка больных клоунов в стягах и к переодеваниям". Собеседник не улыбнулся, а потом начался настоящий ад. После того, как я сказал этим людям, что не остаюсь на ужин, что я вообще не по этой части, что дед мой чудовище и убийца, они сказали, что найдут меня опять. "Ну, может, и не найдут", я по-свойски похлопала Райнера по плечу. "Находили уже и не раз", ответил Хёс. "И найдут снова. У них есть время, деньги, терпение, власть тоже есть. Пахнет забавами старых извращенцев", заметила я. Только одни яхты покупают и девок пачками, а другие развлекаются факельными шествиями и заочно избирают себе фюрера. Идиоты и первые и вторые. Ты всё-таки думаешь, что ребят в форме СС стоит опасаться? Уверен, Райнер потёр лоб рукой. Хуже всего, что идиоты эти, мои ровесники, а значит, передохнут не скоро. Так что рассчитывать с ними на что? Государству вообще плевать, что там происходит. Ни в телевизоры лезуют и ладно. Он поднялся со стула, встал ко мне спиной и уставился куда-то вдаль. Слушай, я тут подумала, а как крупное нацистское движение может обходиться без лидера? Это же смешно. Они обращаются к тебе, значит, всё же лидера нет. И что это за доморощенное движение тогда? Есть. Был лидер. Голубой один. Голубой? Райнер, это шутка? Голубой нацист? Лидер? Больше, чем смешно, было разве что дико и странно. Они п ещё чернокожего взяли. Сейчас оглянулся и в недоумении посмотрел на меня, сеясь понять, чем вызвал такое бурное моё оживление. Да, был голубой нацист, лидер, очень крутой и умер. Акkurat, когда они мне начали активно предлагать пост фюрера. Не думаешь ли ты, что они его сместили таким образом? Я пожал плечами. Да просто убили. Я в совпадении такие не верю, потому что я им тогда задал вопрос, тот самый, что и ты, мол, у вас же есть лидер. Они сказали: "Не проблема" или "Не считается", что-то такое сказали. Ну, знаешь. Нужно было срочно выпутаваться из сетей молчания, повисшего на балконе. Даже кролики перестали шуметь. "Живи уже нормально", сказала я. "Я так понимаю, теперь всё кончено. Ты же спрятался. Становится только хуже". А у меня четверо детей, жена, и я не знаю, как найти выход. И тут не отделаешься переменей фамилии, потому что они знают, кто я. И сколько они тебя уже домогаются. С того самого момента, как я увидел их в Швейцарии. Я с Никласом Франком разговаривал много раз, но как, скажи мне, мы вдвоём можем им противостоять? Государство прячет голову в песок. Я пытался обращаться в полицию, но анонимки под дверью, звонки этого недостаточно, чтобы объявить кого-то, кого я могу подозревать в незаконно, тем более если этот кто-то очень богатый и известный человек из Швейцарии. Райнер вздохнул, я думала, сейчас снова захочет закурить. Нет. Он сказал: "Я уже устал читать, в каких позициях меня будут распинать, сжигать и вешать". Я устал перехватывать анонимки под дверью, под любой дверью, где бы я ни жил, чтобы мои дети не узнали, что хотят сделать с ними тоже. Жена всё знает, она переживает ужасно. Но я лишний раз стараюсь не ставить её в известность. Мне казалось, они должны были бы действовать умнее, мягче, по-суุลми и всё такое было, Юс вздохнул. И сейчас бывает под другими именами, всякими разными способами, через новых людей они возникают и предлагают всякие заманчивые вещи. Конечно, ты видишь, что я не богат, но связаться с ними, воспользоваться их милостью это всё равно что продаться. И тогда выхода не будет никакого. Можно подумать, он у тебя сейчас есть. Бороться, сказал Хёс. Я присела на корточки перед клеткой. Я смотрела на чёрного кролика с красным глазом и думала о том, что только что сказал Хёс. В это невозможно поверить, разве так бывает? С другой стороны, очевидно, что он не врёт, не рисуется, не драматизирует, он просто констатирует факт. К тому же, я знаю историю Гудрун Гиммлер, дочери Генриха Гиммлера, которая, несмотря на почтенный возраст, по сей день продолжает дело отца, держит кассу взаимопомощи для бывших ССовцев. занимается их реабилитацией, возглавляет подпольную организацию Негласная помощь. Я поудобнее уселась на деревянный настил балкона перед кроликом и стала тупо совать пальцы в клетку, укусит или нет. Вроде они неплотоядные, хотя этот чернявый красноглазы выглядел истинным убийцей. У меня к тебе два вопроса, обратилась я к кролику. Имеют ли шведские ребята Райнер отношение к Гудрун Гимлер? И мне неясно, причём здесь история с Ядвашем? Ты с кем? С кроликом? Райнер даже не обернулся. Мои дети, особенно младшие, обожают его тоже вот так, как ты, садятся и болтают с ним. Паскаль его очень любит. Я могу их выпустить даже, но они сожрут все цветы. А ещё сыны любят сибирских мышей с длинными хвостами. Кстати, мне показалось, или ты сказала Гиммлер? Мне интересно, связаны ли как-то твой нацисты и её негласная помощь? Но ну, может, она и швейцарские банкиры звенья одной цепи или что-то в этом роде? Думаю, они не связаны между собой, ёс говорил уверенно и спокойно. Я слышал о Гудрун, но негласная помощь, судя по всему, не имеет отношения к швейцарскому проекту, потому что те старики В основном, как я знаю, помогают друг другу. Ведь у Гиммлер некое сообщество взаимопомощи ветеранам СС. Они и вспоминают о прошлом, сидя за столом, на скатерти которого вышита свастика. А эти банкиры, они по полной вкладываются в нацистское движение, распространяя идеологию среди молодёжи. К тому же, идеология это номер 2. Номер 1 это бизнес, за который они могут убить А что с ятвашем? Чем закончилась эта история? Ничем. Ничем, кроме проблем из-за израильтян, их реакции. Я села рядом с Райнером за стол, но курить не стала. Нет, нет, просто много шума из-за вещей деда. Некоторые покупатели, включая желающих из Швейцарии, готовы были заплатить мне дикие деньги за них, безумные. А я решила отдать вещи израильтянам. И тут в процессе поднялся шум, что я такой вот негодяй, свинья, и тот самый мой, с позволения сказать, почитатель из Швейцарии разозлился. Они решили, что я делаю это им на зло, пытаюсь передать вещи деда, чтобы они их не заполучили. Это, разумеется, так. Но мне не хотелось афишировать. В общем, как я говорил, теперь вещи в банковской ячейке, дома я их хранить не могу, это опасно очень. Уже были попытки проникнуть ко мне. уже искали их. Не в этом доме, а в предыдущем. Райнер Хёсс сидит посреди комнаты в квартире. Он не курил, и в первые минуты ему очевидно было дискомфортно. Он оседлал стул, поставив его спинкой вперёд. Правой рукой он теребил пуговицу рубашки, которую застегнул, оставив распахнутым лишь воротник. Из-под него торчала белая спортивная майка. Только что С паузами и корректировками мы записали историю про Швейцарию и неонацистов. Анна Мария сидела рядом и по-немецки подсказывала Райнеру смягчающие синонимы. И теперь мы вернулись к вопросу его противостояния неонацистам. Противостоял ли я им идеологически, начал Райнер. Сама по суди, дед мой, он преступник, и ему ещё повезло, что он так легко отделался. Его всего лишь повеселили. Я уже много раз говорил, скажу ещё раз, хотя знаю, что опять вызову гневные отклики. Если бы я жил тогда, то можно было бы сэкономить на верёвке, без сомнения. Я бы убил его своими руками, потому что его злодеяния легли невыносимым грузом на семью, которая вынуждена нести это бремя. Может быть, моя задача, мой крест как раз и заключается в том, чтобы скинуть этот груз, чтобы моим детям это не доставило столько страданий, как мне. Я показываю им, что не имею ничего общего с этими людьми, наиунацистами, и не хочу иметь, что я презираю то, что они делают, и что государство обязано говорить об этом не только на уроках истории, которые, кстати, постоянно сокращают, оно обязано говорить об этом со всеми. Ведь это наш народ, наша история, какая бы она ни была и по каким бы причинам всё это не происходило. Но надо, чтобы все на 100% понимали, что и как происходило. Ну и, конечно, профилактика. Государство должно более жёстко действовать хотя бы в интересах своих собственных детей, ведь для этих нацистских типов нет ничего святого, они выясняют, где ты живёшь, с кем общаешься, тем более сейчас это легко. Мы, разумеется, стараемся не облегчать им жизнь. Но с другой стороны, тот факт, что у нас нет такой защиты, как у них, мешает нам выступать в полную силу. И я прячусь. Выглядит так, словно ты зовёшь народ на баррикады, заметил я, когда Хёс выдохнул после своей эмоциональной речи. Один друг мой как-то сказал: "Это сегодня ты как бы представляешь сторону военных преступников в силу происхождения, а лет через 10 тебя уже можно будет сравнивать со Штауфенбергом, организовавшим покушение на Гитлера. Но это шутка, конечно. А если задуматься серьёзно, что будет с этими людьми через 10 лет? Как население, страна будет справляться с этим? А ведь следующая волна будет ещё более радикальной. Секунду, Райнер, он замер на стуле. Правильно ли я понимаю? Во-первых, между быть фюрером и быть Штауфенбергом, ты выбираешь Штауфенберга, ответил Хёсс. Но ты знаешь, как закончил Штауфенберг? уточнил я, осторожно думая о том, что это довольно амбициозное заявление со стороны Райнера. Значит ли это, что он постепенно втягивается в состояние войны с нацистами и когда-нибудь выступит против них открыто, решив назвать некоторые имена? Лучше так, как Штауфенберг нервно рассмеялся Хёсс. И второе, Ты, значит, полагаешь, что через 10 лет радикальные настроения усилятся однозначно. А нацистская партия пройдёт в парламент, предположил я. Ну а что? Такое уже бывало в 30-е, кмыкнул Хёсс. К тому же, называться можно и не НСДАП. Судя по всему, на это и мозгов пока не хватит, раз лидерами они хотят сделать потомков тех, кто имел должности в Рейхе. Только не считай их идиотами. Я поднял вверх указательный палец. Он был серьёзен. Это большая ошибка. Они занимаются популизмом для привлечения молодёжи, которая интересуется Третьим рейхом. И эта молодёжь клюёт на известные имена. У меня в голове не укладывается, что такое происходит в Германии, посетовал я. А в России хочешь сказать, всё в порядке с этим? Нет, призналась я, не в порядке, к сожалению. Просто мне казалось, что это массовое раскаяние и самобичевание немцев, что оно настолько всеобъемлющее, что уже не возродится ничего похожего на немецкий национал-социализм. А ты вот рассказывал, что твой отец, как был, так и остался нацистом. И это тоже никак не укладывается в рамки моего понимания. Значит, после войны он с такими же, как сам, работал в компании. А ты воспитывался в интернате при живых родителей? Хёс натужно улыбнулся. Именно. И ты никогда не поверишь, что послужило катализатором того, что отец вынудил меня отправиться в интернат. Сейчас очень удивишься. Вот одна история, свидетельствующая о мировоззрении моего отца. У меня был друг, живший по соседству. Мне тогда было 10 лет. Родители друга были евреями. Его дедушка с бабушкой и другие родственники погибли в Освенциме. И когда мой отец узнал, что мой друг из еврейской семьи, он заявил, что если тот хоть раз ещё зайдёт к нам во двор, то он повесит на забор табличку с надписью "Евреям вход воспрещён". Отец так и сказал матери и нам детям, чтобы в его доме евреи не появлялись. "Но это противозаконно", сказала я и сама обалдела от того, что произнесла. Можно подумать, все вокруг только и делают, что соблюдают законы, а что это были за люди? Нормальная, хорошая семья. Глава семьи был директором большого предприятия. В семье было трое детей: две девочки и мальчик. У меня с ними были прекрасные отношения. Мы всё делили, гуляли вместе, дружили по-настоящему до того момента, когда отец узнал, что они евреи. Причём их родители очень хорошо ко мне относились. Они знали, кто я такой, знали, кто мой отец, кто мой дед, знали историю моей семьи, но никогда не показывали этого. Они никогда не относились ко мне негативно только из-за моей фамилии. Рассказывали мне про еврейские праздники, объясняли, что такое Йом-Кипур. Я часто бывал у них в семье, но мой отец запрещал мне дружить с ними. Поэтому я мог общаться с ними только когда отец был в командировке или на работе. По-другому не получалось. Выходит, втайне игнорировал запреты отца, скажем так. Я просто не понимал причин. этого запрета. Мои друзья вели себя очень прилично, с родителями моими были вежливы, не дерзили. Это были воспитанные дети, а он всё равно запрещал с ними водиться. Конечно, начнёшь ненавидеть отца. Он запрещает тебе водиться с друзьями непонятно по каким причинам. Почему? Если бы они давали повод для этого, выровали, например, тогда бы ещё можно было понять, но я не понимал. Эту семью просто не в чём было упрекнуть. Кроме того, что они, как оказалось, евреи, причём те евреи, как отец как-то сказал бабушке, которым удалось избежать газовой камеры, те, которых дед не сжёг. Эти слова отца ещё раз подтверждают, что все родственники деда знали, чем он занимался. Выходит, твоя дружба с этими детьми не закончилась вопреки отцу. Нет. Йосс взъерошил себе волосы. Дружба на этом не закончилась. И это было одной из причин того, что меня отдали в интернат. Я думаю, что был не тем сыном, которого хотел отец. Я не был тем, кто слепо подчиняется воле отца, тем более, когда речь шла о друзьях. Временами приходилось очень трудно. А как складывались твои отношения с отцом, когда тебя отправили в интернат? Давай я расскажу тебе одну историю, как пример, чтобы ты просто знала. что это был за человек и способен ли он был хоть на какие-то чувства. Итак, мой отец не терпел длинных волос. Помню я, как-то приехал домой из интерната, до этого долго очень не стригся. В общем, можешь представить, как подолгу мы не виделись. На мне была американская солдатская куртка с надписью Iron Maiden, рок-группа такая была. Взял у соседа по комнате поносить. Он был с родителями в Штатах в отпуске и привёз мне ковбойские сапоги. Они были великие, пришлось три пары носков надевать, но я обязательно хотел показаться в этих сапогах. Джинсы. Короче, я отправился на поезде домой, вышел на главном вокзале в Штутгарте, увидел отца, побежал ему навстречу. Он взглянул на меня и сделал вид, что не заметил, и направился наверх к табачному киоску. Ну а я, мне тогда было лет 15-16, подумал: Ладно, мол, я пойду к машине, отцу нужно сигаретку купить. Я и не думал, что он чем-то недоволен. Стою у машины, жду. Он подходит, садится, и не успел я сесть, он бьёт меня кулаком в лицо. Всю дорогу мы не сказали ни слова, приезжаем домой, он заводит меня в ванную, берёт ножницы, матери и обрезает мне волосы, рвёт куртку, выбрасывает сапоги и говорит, что если увидит меня ещё хоть раз в таком виде, мне придётся туго Вот такие представления о жизни были у моего отца. Нам не разрешалось носить модные брюки, иметь длинную причёску. Нет, мы всегда должны были отличаться от ровесников. Плакать в доме запрещалось, проявлять эмоции. Нет, мужчины не плачут. Он на руке нас никогда не брал. Я не знаю, что такое отцовская любовь. Комендант Освенцима Рудольф Фёсс Будучи человеком сверхпослушным и пунктуальным, пытался превратить детей в марионеток, какой был сам. И сын его Ханс Рудольф, отец Райнера, требовал от своего сына того же. Уже известно, что психические травмы предков могут передаваться по наследству детям, внукам, правнукам. Травма передаётся не словами, она передаётся неуловимым воздействием. Кстати, сдаётся мне часть того, что мы называем проклятием до седьмого колена, В некоторых случаях есть нечто иное, как цепочка из звеньев, по которым передаётся травма, ослабляя, как правило, своё воздействие с каждым новым поколением. Для того, чтобы понять, как травма передалась Райнеру Фёссу, наверное, стоило бы копнуть дальше его прабабки и прадеда, чтобы обнаружить первопричину. Но увы, такой информации я не располагаю. Можно попробовать вписать отношение Райнера с его отцом, в контекст того, как отец-комендант Хёсса обращался с ним самим. Я очень редко брался за воспитание, и только старших детей. Возможно, пару раз я слегка бил их, когда они становились невыносимыми. Для наказания детей никогда не было причин. Они всегда были хорошими и хорошо себя вели. Моя жена, она любила их, но обучая и воспитывая, научила их слушаться немедленно. Отец будущего коменданта Освенса Марудольфа Хёсса, прадед Трейннера был самым настоящим ханжой. Он очень строгим и фанатичным. И всё моё воспитание было подчинено одной идее сделать из меня пастора. Меня без конца заставляли молиться и ходить в церковь. За малейшие провинности на меня налагали епитимьи. Я должен был молиться в качестве наказания. Отец был для меня чем-то вроде высшего существа, до которого мне Ни за что не дотянуться. Вот я и замкнулся в себе и никогда не мог никому открыться. Мне кажется, всё дело в этом ханжеском воспитании, оно виновато в том, что я вырос замкнутым. А потом на смену религии пришла нацистская пропаганда. Свидетельство сына Рудольфа Хёсса, Ханса Рудольфа, у нас нет. Но потому, что обрисовал нам Райнер, можно сделать вывод, что его родитель скопировал манеру поведения со своего отца, который, скорее всего, принял её от своего отца, а тот позаимствовал её у своего предка. Мне кажется, мой дед в первую очередь стал жертвой своего отца. Что-то такое произошло в его жизни, что развернуло его разум в сторону радикализма. Хотя сейчас можно сказать, что радикализм проповедовал и его отец. В Израиле есть один историк, который занимался поисками информации о моём деде. Представьте только, в 16 лет уже четыре ранения: пулевое в бедро, пулевое в плечо, одна пуля осталась в теле. Какой след это всё должно было в нём оставить? Насилие порождает только насилие, а не добро или, скажем, любовь к ближнему. В мемуарах он прямо пишет о том, что его чувства притупились. Он не мог подолгу играть со своими детьми. Это видно по моему отцу, который тоже не умел толком обращаться с нами. Для него мы были попросту продуктом его мимолётного увлечения моей матерью. А в остальном, дети плачут, дети не слушаются, детям надо то, надо это, мы ему были не нужны. Он не умел с нами обращаться. У него были свои правила, мы должны были их соблюдать. Вероятно, подумалось мне и сам Райнер Фёсс, бомба с замедленным часовым механизмом, потому что просто взять и растворить травму в себе невозможно. В чём и как она проявляется? Или ещё только проступит стigmaтами? Я подумала, что ответа на этот вопрос не найти, а Райнер вдруг сказал: Отец был убеждённым нацистом, как и моя бабушка. Из-за этого давления отца и из-за развода родителей я пытался покончить жизнь самоубийством в интернате. Ну, Когда не знаешь, что сказать, чувствуешь себя глупо, ещё глупее чувствуешь себя, когда ляпаешь глупость. Подростковый возраст. Дважды как-то истерично хохотнул Райнер. Мне тоже захотелось смеяться, видимо, нервная. Это ведь прошлое. Три сердечных приступа. Ты слишком близко к сердцу это принимаешь. Прогрессирующая астма. И ты куришь. Райнер встал со стула и потянулся. Отличная идея, пошли, у нас перерыв. Я внимательно посмотрела на него, загорелый, подтянутый, стройный, с огромными яркими глазами, оттопыренными ушами, которые от солнечных лучей и пронизывающих их казались красными. Феос заскочил на кухню и вынес огромное блюдо с фруктами, поставил на барную стойку перед Сергеем-оператором и Анной Марией. Сам же шустро цапнул ветку зелёного винограда, которую положил на салфетку, и унёс на балконный столик, пододвинув к огне. Будем заедать. Тебе снятся кошмары. Твой дед говорил, что у него никогда не было кошмаров. Ага. Феос прикурил. А мне снятся постоянно. И это раздражает, потому что по идее, мне они сницы не должны. Я никого не убивал. А астма твоя это психосоматика? Не знаю. Но она же перманентная? Скорее, да. У тебя так бывает? Бывает, ответила я. Он протянул зажигалку к моей сигарете, я затянулась. Просыпаешься ночью от того, что ползаешь на коленях и пытаешься начать дышать, но не помнишь как. Вот-вот, у меня так периодически. Страшно очень. закивал Райнер. Мне кажется, дело в подсознании. Какая-то вина душит в прямом смысле. Но я уже не знаю, что я делаю не так. Я ведь не виноват, правильно? Ты спрашиваешь это у меня? Да кто его знает, Райнер? Тот тип из Швейцарии сказал бы, что ты виноват перед ним. Мы все виноваты перед кем-то, но это не повод. Я кивнул на сигарету в своей руке. Слушай, Осенила меня о твои астматические приступы, они случайны, не могут быть связаны с тем, что ты книгу пишешь. Могут, я уже думала об этом. Слишком внутри это плохо, а? Повезло с дедом. Ничего не поделаешь с самое жуткое чудовище. Сетоешь, что он не ходил в красивой форме, как отец Никлас Офранка или как Деринг. Тогда всё кажется проще. На фотографиях они красавцы такие, глаз не оторвать. Мне, наверное, кажется, что в Нюрнберге им и хотелось бы, чтобы деда твоего признали психопатом, в том смысле, что он был эдким грязным пятном на их мундире от Хуга Босс. Но согласись, красивый мундир всё же кое-что меняет, сказал Хёсс. Что угодно, кроме сути. Николас Франк сказал мне то же самое. Мне он сказал, что у вас хорошие отношения, сказал, что ты даже просил его поучаствовать в написании твоей книги или написать одно на двоих. Райнер обезоруживающе улыбнулся. "Это я хватил лишнего. Но это потому, что он стоек, он редкий, пугающий, конечно, но очень сильный, уникальный", сказал я, вспомнив Франка, бредущего под зонтом вдоль Нюрнбергской тюрьмы. "Никлас уникальный". Йосс внимательно посмотрел на меня. Удивительно, что он тебе так нравится. Ты даже не представляешь, какая страшная была травля и скольким он отвратителен по сей день. Я бы на его месте не выстоял. Франк и Хёс. Две эти фамилии рядом. Знали бы об этом их предки, когда смотрели друг на друга в зале суда в Нюрнберге. Один сидел за кафедрой, выступая в качестве свидетеля, другой на скамье подсудимых, среди таких же, как он сам. тех, кто в Рейхе носил красивые мундиры. Ганс Франк, бывший генерал-губернатор оккупированной Польши, сказал тюремному психологу доктору Гилберту: "Пару дней назад я прочёл заметку в какой-то газете о том, что один мюнхенский адвокат, еврей доктор Якоби, который был одним из самых близких друзей моего отца, погиб в газовой камере Освенцима. И когда потом Хёсс стал рассказывать о том, как уничтожал 2,5 миллиона евреев, Я понял, что именно этот человек хладнокровно отправил на смерть лучшего друга моего отца, симпатичного, открытого, доброго и отзывчивого пожилого человека, а вместе с ним и миллионы других безвинных людей, а я палец о палец не ударил ради их спасения. Именно комендант Освенцима, невзрачный человек в светлой рубашке и чёрном пиджаке и галстуке Был искажённым отражением тех, кто сидел на скамье подсудимых и морщился от чувства годливости, которое вызывало у них крупное шестерёнка и механизм по фамилии Хёс, механизма, который они когда-то все вместе запустили. Сжав зубы и шипя, Франк замолатил по шаткому тюремному столику кулаком, предать убийству конвейерный характер, по 2000 в день приканчивать. Золотые зубы и ценности в Рейхсбанк, волосы для набивки матрацев. Боже всемогущий, неужели Бог позволял такое? Тут уж по неволе усомнишься в справедливости небесной. Нет. Один американский или английский писатель выразился очень точно. Будьте уверены, на сей раз Бог возмущён не меньше человечества. Лучше и не скажешь. Всё это подлинно было делом рук дьявола. На самом деле нет. Очень часто дети и внуки известных нацистов, с которыми я встречалась, вскользь обязательно касались темы Стэнфордского тюремного эксперимента, о котором мало кто читал. Больше смотрели фильм Эксперимент. На сегодняшний день существует две экранизации. И всё же я предлагаю обратиться к другому эксперименту, тоже довольно известному. Автором его был социальный психолог Стэнли Милграм, которого на протяжении долгого времени мучил вопрос: Что есть слепое подчинение авторитету и почему немцы так легко пошли на убийство других народов в период Третьего рейха? Я бы даже сказала словами Биаты Ниман, о которой мы говорили с Райнером Хёссом. Они убивали не евреев, они убивали своих соседей, друзей, коллег по работе. Так почему немцы пошли на это? Любопытно, не правда ли? Ответы, которые нашёл Стенли Милграм, Проводя один свой эксперимент, вполне способен дать общее представление о том, что же за мощный механизм был положен в основу Третьего рейха. Вместе с другим добровольцем вы тянете жребии, чтобы определить, кому какая роль достанется. Вам выпадает роль преподавателя, а второму добровольцу роль ученика. Всё подстроено, и ваш партнёр ассистент экспериментатора, который всегда играет роль ученика. Руки ученика привязывают к креслу. К его правому запястью присоединяют электрод. Генератор ударов в соседней комнате будет бить его током, если он будет делать ошибки. И теперь ученик должен давать правильные ответы на вопросы, которые будете задавать ему вы. Если вдруг он ошибается, то вы должны нажимать на выключатель, который будет с каждым разом подавать всё больший разряд тока, пока наконец не дойдёт до крайнего уровня, смертельного для ученика. Рядом с вами стоит экспериментатор, серьёзный человек в халате, который следит за ходом эксперимента. И перед экспериментом он уже ударяет вас током в 45 В, чтобы вы оценили, как это больно. А ведь это лишь третий уровень из 30. Когда Стенли Милграм предложил этот эксперимент в теории на обсуждение 40 психиатров, попросив их оценить, сколько по их мнению испытываемых, а это были граждане США, дойдут до того, что подадут ученику смертельную дозу тока, ответ был такой. Эксперты сказали, что до конца дойдёт менее 1%, что только садисты могут совершить столь ужасное действие, а большинство испытуемых дойдут только до десятого уровня в 150 В. Как же они ошибались? На самом деле в эксперименте Милграма до максимального уровня тока в 450 В доходили двое из каждых трёх добровольцев, 65%. Разве любой разумный человек не отказался бы выполнять требования экспериментатора и не прекратил бы бить током несчастного ученика? Когда я кратко рассказал об этом эксперименте Райну Руфёсу, он оживился и замахал руками. 65% это немыслимо, сказал он наконец и закурил. и всё ради простого эксперимента в мирное время, имея выбор без угрозы для жизни, и всего каких-то 3 десятилетия назад. Это не может быть ложью. Всё стоящее надо мной роняло на меня свою тень. Хорошо бы. А вдруг нет? Я слышала, какой подавленный голос был у Райнера. Ты удивлён, узнав, что каждый третий, допустить да хоть и десятый, такой же, как твой дед? Я не такой, сообщил Хёс как-то неуверенно. Я же сказал, что никогда не убью соседских детей и никогда и пальцем их не трону. А тогда почему вообще об этом думаешь? Даже с приставкой не. Не бось, тест Роршеха проходил тоже. У меня всё нормально, вдруг отчитался Райнер, не сказав, что именно нормально. Мне пришлось ему заметить, что человек, у которого за плечами было две попытки суицида, сердечные приступы и асматические проявления, скорее всего, не вполне подпадает под определение нормально. Не удивлюсь, если Райнер прошёл все возможные психологические тесты, чтобы самому себе доказать, что он не такой, как его отец и дед. Да уверен я, на самом деле он действительно зависим от этих тестов. Он что-то в себе подозревает, к чему-то прислушивается, и, видимо, как Беттина Геринг, стерилизовавшаяся внучатая племянница рейхсмаршала Геринга, верит в силу наследственности. Наверное, силу эту и вправду не стоит отрицать, но есть и куча других факторов, начиная с окружения и заканчивая самой природой человека. Кстати, о человеческой природе. Мы с Райнером вернулись было к обсуждению эксперимента Стенли Милграма, Я хотела выйти в интернет, чтобы показать Хёсу интересующие его англоязычные ресурсы, которые я цитировала по памяти достаточно вольно, но собеседник мой сообщил, что у него нет Wi-Fi, что у него только модем, такой, которым лично я пользовалась почти десятилетие назад. Привет, миловидная женщина с длинными блестящими чёрными волосами заглянула на балкон. На вид я бы дала ей лет 30, если бы Райнер не сказал: "О, привет. Это, кстати, моя жена. Безоменная жена ещё раз приветственно кивнула мне и исчезла, словно бы её и не было. Её не снимать, напомнил мне Райнер. Угу, кивнул я, думая о том, что у этой красивой женщины западнославянская внешность. Словачка? Наверное, так. На Рику не похоже. Когда мы вернулись в комнату, то женщины я нигде не заметила. Лишь на барной стойке возникли новые блюда с фруктами и сладостями для чая. Мы продолжили съёмки. Хёс снова оседлал стул. Я спросила: "Как отец принял твою жену?" "Я женился в 1984 году, а родители развелись в 1983". Отец ужасно ругался на мою жену, на её семью, мол, кто они вообще такие? Они же крестьяне, низший класс. Он кричал им: "Это вы должны работать на меня, а не я на вас. Он стало быть помогал вам, тебе с женой и её родственникам", уточнил я. "Очень, очень помогал", сыронизировал Райнер. Его никогда не интересовало, как мы живём, да и вообще живём ли мы ещё. Для него мы не были важны. После развода у него было несколько женщин. Мотивом для моего решения разорвать с ним все отношения стала постоянная ложь с его стороны, со стороны его родственников. Мы с мамой так и не стали членами его семьи. Мать моя была тоже, как он выражался из крестьян. В общем, мы представляли совсем не тот уровень, которым отцу можно было бы гордиться. Его мать, моя бабушка изначально желала для него другую партию, что-нибудь из крупных промышленных кругов, богатых потомков нацистов. Она же растила своих детей исключительно с той целью, чтобы они делали её жизнь красивой, а не наоборот. А почему развод твоих отца и матери проходил так тяжело? Долгая история. Скажу так. Как-то отец попытался забрать у матери все материалы, оставшиеся от деда. Но сделать это он мог только в том случае, если бы привлёк меня на свою сторону. И он сделал это. Он успешно рассорил меня с матерью. Мы с ней судились, в чём я сегодня раскаиваюсь всей душой. А мой адвокат выяснил, что между отцом и матерью существовал брачный договор, согласно которому всё наследство деда безоговорочно принадлежит моей матери. Причём во время развода отец сам отказался от этого наследства. Я об этом тогда ничего не знал и накрученный отцом по собственной дурости подал в суд на мать, чтобы отсудить у неё материалы и вещи, оставшиеся от деда, и потом передать их отцу. Я действовал тогда вслепую. Предполагаю, что отец оценил твои старания. Как могла я пыталась подавить лёгкую неприязнь, которую почувствовала по отношению к Хёсу, когда он рассказывал про суд. Райнер продолжил. Прошло некоторое время, у меня родилась дочь. Отец приехал в гости с тогдашней своей сожительницей, выписал мне чек на 200 или 300 марок, и я взял, потому что эти деньги, как он сказал, предназначались для дочери. Прошли 3 недели, судебный процесс продолжался. Вдруг появляется отец и требует, чтобы я вернул эти деньги наличными, так как он всего лишь ждал их мне взаймы. А к этому времени выяснилась история с брачным контрактом. Меня приговорили к денежному штрафу за дачу ложных показаний. И я сказал отцу, чтобы он навсегда исчез из моей жизни и из жизни моей семьи. Эта история дурно пахнет причём со всех сторон. Я и не отказываюсь от того, что был дураком, а мой отец врал. Он лжец. Для меня он мелкий преступник. Он снял все деньги со сберкнижек, которые мы получили от бабушки и дедушки с материнской стороны, забрал все деньги себе, когда мы ещё были несовершеннолетними. и не имели права распоряжаться ими. Он подделал мою подпись. Я могу это доказать, чтобы снять деньги с моей страховки. Потом всё вскрылось. Вскрылось, что он подделал подпись на моём страховом полисе, что он подделал медицинское заключение. Как я могу доверять такому человеку? И после этого ты стал судиться с матерью, поверив ему? Да. Всёs выглядел растерянным. Наверное, ему было несколько неловко. Я расстроилась. Мне казалось, причина разрыва отношений Райнера с отцом лежит только в области идеологических разногласий, но никак не материальных. Выходит, дело было не в том, что Ханс Рудольф Хёсс был нацистом, плохим отцом и законченной сволочью по отношению к детям. Это было терпимо, пока он не подставил сына с судом и тремястами марками. Райнер, а как складывались твои отношения с родными по линии отца? Никак. Ответил Хёс, положив голову на спинку стула и взглянув на меня обиженным подростком. После развода, после тех оскорблений, которые нам пришлось выслушать от них, мы разорвали все контакты. И я не жалею об этом. Значит ли это, что после того, как ты жестоко оскорбил мать своим судом за вещи отца, ты в итоге встал на её сторону? Да. Как отец принял это? Никак. Я даже иногда задаю себе вопрос, а действительно ли я сын этого человека. Даже так очень трудно понять, что движет другим, почас это невозможно, можно только предполагать. Невозможно представить, каково это жить с таким грузом. Каждый раз, когда появляется новая информация про деда, публикуются новые материалы, каждый раз мои внутренние часы ускоряют ход. Ты понимаешь, что теряешь контроль над собственной личностью. Осознание тех ужасов, что были во свенцами, для всех даётся тяжело. для детей, сыновей, племянников, для кого бы ты ни была. Я постоянно думаю, вот как обычный человек становится убийцей. На этот счёт нет простого ответа, формулы. Многое зависит от режима, от окружения. Люди не рождаются преступниками, убийцами. В этом Райнер прав. Вряд ли кто-то рождается убийцей, а вот воздействие режима штука интересная. особенно если мы попробуем взглянуть на неё через призму экспериментов Стенли Милграма, точнее, того самого эксперимента с ударами током. Любопытнее всего, что в данном контексте Рудольф Хёсс, бывший комендант Освенцима, действительно мало чем отличается от вас или меня. Это неприятная правда, которую вы можете принимать на веру, а можете и не принимать. Человек сам по себе не такое милое существо, как хотелось бы думать. Разбирая эксперимент Милграма на предыдущих страницах, я намеренно упустила из виду важную вещь, которая имеет прямое отношение и к коменданту Фоссу, и главное к скамье подсудимых в Нюрнберге. Как вы помните, доброволец под диктовку экспериментатора должен был давать всё больше и больше разряд тока подставному ученику, если тот давал неправильные ответы. Эксперимент в стоком многократно проводился в разных странах и на разных континентах с 1963 по 1985 год. И выяснилось, что едва ли не каждый человек может быть как абсолютно послушным режиму, так и оказывать сопротивление давлению извне. Всё зависит от нескольких факторов. К примеру, участники эксперимента отказывались бить ученика током, если он утверждал, что хочет получить этот удар. Это же мазохизм, а они не садисты. И ещё они отказывались подавать ток высокой мощности, когда в кресло ученика садился сам экспериментатор. Ученика, находящегося далеко, били током охотнее, чем сидящего близко. Это, кстати, вещи очевидные. Как и ещё одна, которая не была очевидна тем, кто сидел на скамье подсудимых в Нюрнберге,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 Комендант Освенцима по природе своей был идеальный исполнитель. А тут ему Мартин Борман, за которого он отсидел в тюрьме, предложил стать членом команды. Шестерёнка нашла свой механизм, всё совпало. Что происходит дальше? Рудольф Хёсс становится подчиненным Генриха Гиммлера, и Гиммлер, который лишь отдаёт приказы Хёссу, берёт всю ответственность на себя. Это, пожалуй, ключевая вещь в понимании не только фигуры коменданта Освенцима, но и всех крупных нацистских преступников, оказавшихся в зале номер 600 в 1945 году. Абсолютно каждый из 21 обвиняемого пытался свалить вину на своего шефа. Всё упиралось в отсутствующих Бормана и Гиммлера и непременно в Гитлера. Вину валили на тех, кто активно брал некогда всю ответственность на себя. а в итоге ушёл от неё. Ганс Франк, генерал-губернатор Польши. Нельзя утверждать, что Гитлер изнасиловал немецкий народ. Нет, он совратил его. 3 дня после самоубийства Гитлера стали для меня решающими. Это был поворотный пункт в моей жизни. Сначала он увлёк нас за собой, взбудоражил весь остальной мир, А потом просто исчез, оставил нас расхлёбывать наши горе, отвечать за всё, что происходило. Можно ли вот так взять да исчезнуть без следа? Вильгельм Кейтель, генерал-фельдмаршал, был необычайно расстроен, что капитуляцию вместо Гитлера пришлось подписать ему. Гитлер, если уж так рвался в главнокомандующие, обязан был испить свою горькую чашу до дна, ведь приказанам отдавал лично он. и всегда повторял: я беру на себя ответственность, а потом, когда действительно настало время взять на себя всю полноту ответственности, его не оказывалось, и мы должны были расхлёбывать всё в одиночку. Будучи загнанным в угол неоспоримыми доказательствами своего соучастия в творимых зверствах, Геринку утверждал, что фюрер представлял себе их масштабы. Что же касается его самого, то он их и представить себе не мог. По его словам, ему было известно лишь о нескольких казнях и о некоторых подготовительных мероприятиях. Бальдур фон Ширах, глава Гитлерюгенда и Гауляйтервены с 1940 по 1945 год, сказал о Хёссе и о Свенцах. В геноциде повинён не один Хёсс. Приказ исходил от Адольфа Гитлера, о чём тот и заявил в своём политическом завещании. Преступления, совершённые им в сговоре с Гиммлером, навеки останется несмываемым позором в нашей истории. Напряжение на скамье подсудимых стало почти осязаемым. И вот что сказал Хёсс о Гиммлере в Нюрнберге в 1946 году. Лишь после всеобщего краха мне стало понемногу ясно, что, по-видимому, это было не совсем верно. Стоило только прислушаться к тому, что говорили люди вокруг. Теперь мне очень хотелось бы знать, верил ли сам Гиммлер в это или же только вложил в мои руки инструмент для оправдания всего, что делал моими руками. Но вообще-то дело в другом. Нас просто натаскивали на бездумное выполнение приказов. Гиммлер был настолько требователен и строг, что вешал членов СС за любой самый незначительный промах. А кто на самом деле виноват? Гитлер. Это не снимает вины ни с моего деда, ни с кого бы ты ни был ещё, но это чудовищная система порождения одного человека Гитлера. Райнер Фёсс был необычайно возбуждён. Судя по всему, именно сейчас его, как начинающего писателя, крайне волновал вопрос, кто виноват. А для деда, особенно после Первой мировой, с которой он вернулся эдским атаманом, очень важно было всё немецкое, истинное, традиционно немецкое Вот эти атаманы и стали опорой Адольфа Гитлера. Кто ещё так проповедовал веру в Германию, как не они? Вот вам и разгадка, как это неудачнику, а Гитлер был именно неудачником, причём австрийцу удалось развернуть всю Германию, ведь он даже не был немцем. Но он заставил поверить Германию в то, что именно он самый что ни на есть немец. И многие, заставшие те времена люди, говорят, что не всё было так уж и плохо. Но стоит серьёзно заговорить с ними, показать им пару документов, как они вскакивают и уходят. Они не хотят говорить об этом. Насчёт того, был ли Гитлер неудачником, я бы с тобой поспорила. Ему здорово повезло с геносами, такими как твой дед, ответила я Хёссу. Я бы вообще сказала, что фортовый был малый, если бы башка к концу 30-х не съехала. Неудачник. Райнер упрямо не хотел признавать обратного. Разговор не двигался с мёртвой точки. Нужно было переводить его на другие рельсы. Вернёмся к твоим заключениям. Тебя так и не пустили в Освенцим? Пустили, улыбнулся Хёс, со зральской съёмочной группы, снимавшей фильм о Холокосте. Более того, они собрали там навстречу со мной огромное количество народу. Это было прекрасно. Что? Что ты так смотришь? Ничего. Я пожал плечами, притворившись чайником. Мне не дано понять, от чего это место сегодня вызывает у потомков крупных нацистов такой восторг. Взять хотя бы то, как упаянно фон Шырах рассказывал, как его сын провёл пятидневные экскурсии во Освенциме. Райнер продолжал с удовольствием мазохиста. Мне в Освенциме труднее было как раз не дать воли своим чувствам, скрытых. Мне всё время казалось, что мой жестокий отец стоит за спиной и смеётся над тем, что я плачу. смеётся над моими чувствами, ужасно. И я думаю, что такое пришлось испытать многим, чьи отцы и деды занимали высокие посты во время нацизма. Бравые были очень возмущены моим высказыванием о том, что то место, где повесили деда, лучшее место во всём Освенциме. И если бы мне довелось жить тогда, я бы сделал это. Я бы лично убил его. Слишком много страданий взвалил он на нас, своих потомков. Я говорю сейчас только за себя. Как с этим жил мой отец, мои братья и сёстры, не знаю, но во мне слишком много накопилось. Что-то подобное, вероятно, происходило и с Никлосом Франком. Ему тоже понадобилось время, чтобы излить свою ненависть, своё возмущение. Вот мы с тобой плавно подошли к традиционному вопросу о чувстве вины. Чувство вины есть всегда. Ты получаешь его в наследство. Всё говорит о твоей вине. Публикации в интернете, книги, сама твоя фамилия, семья, которая ничего тебе не говорит, молча всё принимает. И я не думаю, что в такой ситуации у кого-то может не быть этого чувства вины. Я не верю, что такие люди существуют. Нужно открываться, нужно устанавливать связь с обществом. Только так можно хоть частично избавиться от этого чувства. Но очень немногим удаётся говорить действительно то, что необходимо. Очень многие не способны копаться в себе столь глубоко. Как говорить об этом сегодня? С одной стороны, твоей аудиторией являются потомки жертв тех лет, а с другой правые радикалы. И ты каждый раз как будто наталкиваешься на стену. У тех своя правда, у этих своя. Эмоции хлещут через край, они вызывают чувство вины. Нужно учиться жить с этой виной. И чем раньше ты расскажешь об этом тем, кто тебя окружает, тем легче тебе будет жить, хотя бы в этом близком окружении. Если же ты этого не сделаешь, то у тебя в душе останется только ненависть и пустота. Моя ненависть связана с тем, что я тоже ношу эту фамилию, что история моей семьи имеет чёрные страницы, и эта история будет тяжёлым бременем для моих детей, для их детей. И через 100 лет, и через 150, конечно, внукам и их детям будет намного легче. А отец мой, его поколение сбежало от этой проблемы, укрылось в молчании. Для меня это не выход. Но кроме моего желания нужна ещё и возможность высказаться. Мне пришлось 25 лет ждать, чтобы ты пришла ко мне с этими вопросами, чтобы серьёзно выслушала меня. чтобы не отмахивалось от проблем, думая, что я всего лишь внук какого-то чудовища. Конечно, я не виновен в том смысле, что совершил преступление, но на мне лежит вина за мою семью. Вот, что касается вины. Правильно ли я понимаю, что ты в некотором смысле зажат между жирновами? Ты винишься перед жертвами и их потомками и бежишь от вновь родившихся палачей, которые хотят всё вернуть на свои места, как было? Те палачи, как ты называешь их, на самом деле обычное уж прости дерьмо, необразованное. Для меня сегодняшние правые радикалы, нацисты, те, кого история так ничему и не научила, они попросту застряли на более низкой ступени эволюции, ими движет только жажда власти, где бы они ни были в России, в Германии, в Турции, даже в Израиле есть такие проявления. И как нам жить с этим? Ответ один: говорить, говорить правду, но нас меньшинство. Кто нас будет слушать? Может, журналистам удастся что-нибудь изменить, публикуя наши слова. Причём это должны быть не какие-то заумные передачи на специальных каналах в рубрике история. Я думаю, что это для широкой публики. Конечно, легче всё забыть, как три обезьяны ничего не видеть, ничего не слышать, ничего не говорить. Такое мышление распространено во всём мире. А моё поколение в этом смысле может сделать намного больше, чем предыдущее. С другой стороны, коричневая часть моего поколения выступает намного активнее, действует более радикально, чему способствует и технический прогресс. То, что было невозможно в 60-е или 70-е, сейчас стало реальностью. Раньше надо было писать письма от руки. Сегодня в интернете вы можете публиковать всё, что угодно, анонимно. Ва за это никто не накажет, с вами ничего не случится. Настоящие террористические сети, группировки фанатиков, способные на всё, пользуются этим. А государство практически ничего не предпринимает. В принципе, государство и не может ничего сделать. Это должно сделать общество, население. Нельзя допускать такого, чтобы, как в Америке, 40 нацистов прошли маршем на Вашингтон под охраной 5000 полицейских, чтобы тех, не дай бог, не разогнали их противники. Зачем? Пусть люди сами разберутся. Государство должно сказать: "Я отказываюсь защищать вас, неонацисты. Пусть народ скажет своё слово". Нет же, конституция велит нам защищать этих людей. Но зачем они сознательно выбрали свой путь? Райнер стоял на улице у дома вместе с Анной Мари и махал нам вслед. Я смотрела в заднее стекло машины и видела, как с каждой секундой их фигурки становились всё меньше. Ну а потом поворот и одинаковые домики с разными заборчиками, не белые, а оранжевые, облитые заходящим солнцем словно апельсиновым соком, извиняющийся молчанием городок, чьё название, как я и обещала Райнеру, никогда не назову на прощание он сказал правы меня обвиняли что у меня не те гены в этом они абсолютно правы и я горжусь тем что у меня не те гены для меня это комплимент